Глава тридцать третья. После репетиции артист Чехонин спросил Данилова, отчего он не едет домой. Мне о свадьбу играть, сказал Данилов. Да ты что? Удивился Чехонин. Ты сегодня свободный? Я играю. Данилов засуетился, побежал к диспетчеру, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случалось такое. Однажды..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 Однако нет-нет, а срывался и чуть слышно звучал в ложе Бенуара. Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Даниловы. Да и можно ли было плохо играть эту музыку? В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфет, он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе на гостевом стуле, устроенном ему капельдинером Риммой Васильевной. Весь был в Моцарте. После третьего антракта он, тем не менее, сконфузился, заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Кирубино, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя, но тут же себя и простил. Ну, заснул, ну что же делать-то? Ведь устает. Хоть бы отдохнуть недельки две, покупаться бы в морских волнах. Молодой человек...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 Ведь было, было, и отвращение к музыке было, как дурной сон. Вот тебе и Моцарт. Пусть по нынешним понятиям у Шенберга высшая математика, у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры, нет никакой высшей математики, нет никакого восемнадцатого века, а есть вечная и великая, есть музыка». Шенберга Данила в душе вовсе не громил. Он относился к Шенбергу с уважением, а вторую камерную симфонию его и пережившего события Варшавы почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки двенадцатитоновой теории Шенберга чувствовал в симфонии Переслегина. И все же теперь он как бы возвышал Моцарта над Шенбергом,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 Остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел, ни тех, кому был должен, ни тех, кто ему был чем-то обязан, ни Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Впрочем, ему-то что? — А да вот Наташа... — пожалуй, хорошо, — подумал Данилов, — что она решила сегодня взяться за шитье дома, но позвонить ей, наверное, следовало —